солнечный удар случился с ним или что то наподобие того непонятно очнулся парень на том же самом месте где был минут десять пятнадцать назад и ничего особенного будто бы не произошло никакую девушку милован как будто не встречал тихая пыльная улочка по прежнему была пуста скучна Пахло нагретой полынью, ботвой. Серые куры в пыли копошились, роняя снежинки-пушинки. Косматый кобель во дворе угорал от жарищи, скулил, изнывая. Скукой дрема все кругом опутали незримой паутиной. Можно было подумать, что девушка ему приснилась, пригрезилась на жаре. А это что? Откуда? Он держал в руке варган Хамус и ощущал в душе великое волнение, какое ощущает человек, пораженный молнией. И молния эта была, внезапная любовь, ударившая словно бы откуда-то с небес. Он широко, блаженно заулыбался, Вспоминая лицо Малилы, душа в нем зазвенела, запела, Ни разу еще такой музыки слышать не доводилось, И ни разу еще он не видел такое фантастическое диво, Сказочно цветущие следы. Там, где прошла красавица Малила, В дырочках от каблуков, будто в маленьких вазочках, стояли изумительные цветы в каждой вазочке по тонкому цветку. Правда по дороге успел уже проехать какой-то многотонный грузовик, кое-где цветы были раздавлены, да к тому же свиньи постарались. Два небольших поросенка, непонятно где нашедшая грязь на золотом солнцепеке, ходили по дороге и вдоль забора. Шустрыми своими рылами поросята раскапывали землю там и тут, Жевали травку, цветы и мусор, Довольно хрюкая и часто чавкая. «А ну-ка вон отсюда!» – прикрикнул Милован. «А то я быстро вас на шашлыки!» Поросята замерли оловянно-блестящими пуговками, В недоумении глядя на крикуна. Над старым дощатым забором Вдруг возникла голова хозяина. «Тебе чего?» Мрачно спросил он, пыхтя папиросой. «Кого ты здесь собрался пустить на шашлыки?» Парень отмахнулся от него, пробормотал. «Да погоди ты, дядя, не мешай!» Однако дядя, изнывающий от скуки, не настроен был погодить. Калитка распахнулась, И перед пастуховым возник детина с коротким, но толстым сосновым колом, копьевидно заостренным с той стороны, которая угрожающе торчала в сторону парня. И настолько это было дико, несуразно, нелепо, чувство горячей любви, только что возникшее в груди, и вот этот с похмелья опухший придурок, готовый убить за свинью. Это настолько изумило парня, что он не только что не испугался, развеселился, глядя на сосновое копье, дрожащее на уровне сердца, переполненного любовью. «Чего ты ржешь, вахлак?» Детина выплюнула курок. «Иди отсюда, покуда цел». Цветущие следы Остатки их, несъеденные свиньями, кое-где еще виднелись в пыльном кривом переулке, и пастухов, ощущая жгучее волнение, заторопился, шагая по следам, вернее, рядом с ними. Ему не терпелось узнать, где же, в каком таком доме побывала красавица. И через несколько минут он оказался у ворот бывшего купеческого особняка, некогда фасонистого, а теперь поблекшего. На каменном фасаде блестели жестяные большие буквы, из которых сложилось довольно редкое и странное словечко: "скотто импорт". Пастухов поначалу даже глазам не поверил, настолько прозаичной, грубой И даже пошлой показалась ему эта вывеска. Он разочарованно скривился. Как это понять? Неужели она приходила сюда? Но зачем ей сдалось это скотство? Она же царевна, богиня. Хотя он поцарапал затылок. Это сегодня скот стало понятием отрицательным. А раньше-то, если вспомнить кое-что из русской мифологии, ну, например, легенду о великом Велесе, ведь наши древние предки, славяне, этого Велеса почитали как бога богатства, бога скотоводства. Забывая, что надо спешить на автобус, Пастухов потоптался около ворот бывшего купеческого особняка и решил зайти туда, узнать, чем занимаются здешние боги и почему прекрасная богиня оставила свои цветущие следы именно здесь.